Класс первой – мшанки, бриозоа. Чтобы ознакомиться с наружностью и состроением мшанок, рассмотрим одну из обыкновенных форм Эренбергову болотнянку «Палудицела Эренбергии», которая в сильно увеличенном виде представлена в нашей книге. Тело этого животного состоит из одной клетки, вытянутой по длине, Оболочка ее довольно плотная, исключая передние части, где особыми мускулами производится сокращение. Внутри главным органом является кишечный канал, который изогнут петлей и свободно висит. Начало его составляет не мускулистая глотка, а конец в точке С. Нижний конец канала занимает расширенный желудок, Животное это имеет гермафродитную железу, в верхней части которой развиваются яйца, а в нижней – живчики. Вокруг глотки расположен венчиком пучок мерцательных щупальцев. Животные эти всегда соединяются в колонии. Видно соединение с другой клеткой. На нижнем конце такое же соединение представлено разорванным. Колонией шанок представляют таким образом ряд длинных нитей, которые обвивают корни и стебли подводных растений. В общем, они имеют однообразный вид и не останавливают на себе внимание наблюдателя. Гораздо больше разнообразия в наружной форме представляют колонии морских мышанок, которые представляются в виде различных сплетений, как бы ветвистых деревьев, узорчатых кружевных сетей, воротничков или облекают подводные предметы словно мхом или дерном. Одним из наиболее привлекательных является сетчатый коралл ретепора целлюлоза, который есть колония мшанок. Живая колония представляет пластинчатую складку, покрытую красноватым налетом. Из этой массы слегка приподнимаются головки отдельных особей но их можно ясно различить только в увеличительное стекло. Если такую колонию вынуть из воды, и мшанки умрут, то после их удаления обнаруживается остров колонии, состоящий из белой известковой массы. В Средиземном море очень часто встречается ветвистая колония Лепралия, которая состоит из изогнутых пластинок-мшанок. Колония эта поселяется на растениях, которые, в свою очередь, прикрепляются к камням. Пластинка лепралии строится в один ряд, то есть все головки особей находятся на одной стороне. Колонии-мшанок, вследствие своего твердого известкового скелета, легко сохраняются в подземных слоях. И потому находится множество ископаемых мшанок. Колонии образуются путем многократного почкования одной материнской особи, и разнообразные формы их получаются потому, что каждая мшанка образует почки в известных местах и в известном порядке. Размножение мшанок происходит и бесполым путем почкования, так и половым. Причем замечается чередование поколений половых и бесполых. Способы образования почек бывают также различны. Почки вообще бывают двоякого рода и различной величины. Одни, так называемые свободные или зимние почки, образуются путем простого отделения нескольких особей от колонии. Эта почка прикрепляется на подходящем месте и на следующую весну разрастается в новую колонию. Но есть почки и другого рода, которые образуются в конце лета внутри особи в виде комочка клеток, окруженного тонкой оболочкой. Эта оболочка прозрачна как стекло и состоит из двух частей, формой напоминающих часовые стеклышки. Края пластинок, которыми они соприкасаются, несколько расширены, и внутри заключаются радиально расходящиеся маленькие отростки в виде шипов с крючочками. К зиме из такого образования развиваются зимующие почки, называемые статобластами. Статобласт плавает в воде, прикрепляется своим крючочком как якорем на подходящем месте и на следующую весну развивается в новую колонию. Из пресноводных мышанок наиболее интересны хохладки, кристотелла, которые образуют вытянутую пластинчатую колонию эллиптической формы. Интерес колонии заключается в том, что она не прикрепляется, как все колониальные организмы, а медленно ползает с одного места на другое, Представляется большой загадкой, каким образом множество отдельных особей могут согласовать свои движения настолько, чтобы массивная колония перемещалась в определенном направлении. Ученые долго ломали над этим себе голову и обратились к детальному изучению нервной системы этих животных. Оказалось, что кроме нервных узлов, которые помещаются у каждой особи, около глоточного отверстия, существует еще целая система нервных волокон, которые соединяют между собой всех мышанок. Другими словами, у колонии, оказывается, есть колониальная нервная система, которая управляет общими движениями всей колонии. Из пресноводных мшанок покрыто роты Филактолемата, Имеют ротовое отверстие, снабженное маленькой крышечкой, а щупальца расположены вокруг. Ячейки их мягкие или роговые, но не известковые, почему и не могут сохраняться под землей. Но гораздо более мшанок, которые не имеют ротовой крышечки. К таковым относится и вышеописанная Ренбергова болотнянка. Листовидная флюстра, флюстра фолиоцея принадлежит группе губоротых – хиростомата. Колония этой мшанки имеет форму ветвистых водорослей, а каждая особь может втягивать свою мягкую часть внутрь ячейки. Локсозома – ложка. Локсозома – коклеар. Интересна тем, что способна медленно двигаться и понемногу менять свое место – Часто она поселяется в полости губок.